Ее светлость спала плохо. Причиной тому был гнев на герцога Риувиля, отправившего ее любоваться гномьим механизмом. Вот только Троин не предупредил, что оное чудо техники находится на стадии доработки, а это чревато выбросом пепла в объеме новорожденного вулкана, который мгновенно сделал из прекрасной эльфийки подобие обуглившейся коряги. Поэтому утром едва первая горничная Тусиана Сузон склонилась над ложем герцогини, чтобы разбудить ее. Агнуша открыла глаза и села. К удивлению эльфийки, на обычно сдержанном лице Тусянны играл возбужденный румянец. Госпожа и служанка знали друг друга уже более десяти лет, поэтому лишних слов для общения им не требовалось. «Что?» — коротко спросила Агнуша. «Бунт!» — также лаконично ответила горничная. «Лучше всего смотреть с балкона северо-западной стены. Одеваться!» Когда герцогиня встала, Тусяна уже держала серебряный исходящий паром кувшин и льняное полотенце, ожидая госпожу на омовение. Уточнила. «Платье? Что-нибудь строгое, но неофициальное. Его величество может потребовать моего присутствия». Спустя недолгое время ее светлость уже шла по коридорам дворца, окруженная притихшими фрейлинами. Девушки разных возрастов казались испуганными. Слухи ходили самые разные. От казни старшего принца до отречения королем от престола в пользу его высочества колея. В коридоре третьего этажа, ведущем из королевских покоев в официальную часть замка, было не протолкнуться. Придворные и слуги стояли рядом плечом к плечу, нервно разевая рты. С улицы сквозь узкие щели незастекленных бойниц проникали утренний холод и шум, подобный морскому, шум толпы. Услышав его, огнуши еще не до конца уверившая в серьезность положения, поняла, что дело плохо. Лассурия, несмотря на обилие сосуществующих рас, жила мирно. Да, случались на окраинах инциденты с бродячими кланами оборотней. А в портовых городах драки, принимающие иногда масштабы общего бедствия. Но после пятилетней войны с Креем нахлебавшиеся горе люди не горели желанием менять мир, в котором живут. Двери в дальнем конце коридора открылись. Агнуша прекрасно знала любую из грима Средерта, а вот такую, неоднозначную, видела впервые. Король шагал впереди, уверенный в том, что свита не отстанет ни на шаг. Впрочем, так и было. За его величеством шел старший принц, вопреки протоколу, выглядевший ужасно. заросший щетиной, со спутанными волосами в несвежем мундире с поблекшими пуговицами. Горели лишь глаза Аркея. и горели таким всепоглощающим счастьем, что герцогиня ощутила жгучую зависть. Так светиться могли лишь глаза человека, для которого каскарты исполнили самое заветное желание. Он вел за руку девушку, чье имя герцогиня знала. Темноволосую простушку, обладающую врожденной миловидностью и грацией. Черты явно недостаточные для того, чтобы стать королевой. Она даже не пыталась оглядываться, не отводила взора от спутника, Отвлекалась лишь, когда ей что-то крикнула шутовская женушка-толстуха. Крикнула и убежала прочь. Агнуша переглянулась с Тусианной. Так кивнула едва заметно, мол, постараюсь прояснить ситуацию. Король с сопровождающими замешкался у выхода на большой балкон, под которым собралась толпа. Все это любопытно, не правда ли? Лукаво поинтересовались над ухом герцогини. Трое Рювель уже стоял рядом, хотя его только что не было. Покачивался с мыска на пятку. Проклятый морской волк, скучающий по неверной палубе под подошвами. «Вы посмели подойти ко мне? После того случая?» Задохнулась от негодования Агнуша. «Какого случая?» — удивился герцог. «Знаю, что через пару дней мы отгуляем сразу две свадьбы. Помню об удивительно вкусной камбале, поданной на обед позавчера». — А о каком именно случае вы вспоминаете, ваша светлость? — Карете! — прошипела Агнуша, чувствуя, как от ярости кровь приливает к щекам. — Я лишилась любимого платья и была вынуждена три часа отмокать в ванной. — Все же лучше, чем плаха, м -м -м, — глубокомысленно заметил Рювиль, напоминая о давешнем разговоре и давая понять, что отомстил. Кроме того, если вам было скучно, вы могли позвать меня потереть спинку или животик». И хмыкнув, начальник тайной канцелярии, яхтсмен и ресторатор отправился вслед за королем. «Ну, погоди!» — сквозь зубы прошипела Агнуша Рюфиланель. «Будет бал и в моем замке!» С улицы раздались крики толпы, приветствующие принца и его возлюбленную. Герцогиня развернулась к Тусианне. «Сейчас же разыщи Артазеля!» Я хочу другое платье на свадьбу». «Будет сделано», — улыбнулась служанка и отправилась прочь, высоко неся голову. Агнуша невольно проводила глазами прямую спину горничной. Вот про кого говорят «королевская осанка». Но коли подобное скажут о простой трактирщице, лосурский трон опозорится на вести Крей. «Каскарты свидетели».